Глава шестая. Подсчеты и расчеты. Дануту было скучно. Плохо, когда работы много, но еще хуже, когда нечего делать. Два полубочонка Петрола, выданные приказчику судостроителей, не в счет. В конторе небольшой комнатушки с узкими застекленными оконцами, куда юноше разрешалось входить по причине его статуса, заседали дядя и братец. Судя по всему, родичи пытались подсчитать, сколько понадобится Петрола, чтобы выполнить будущий заказ гномов. В его же разумении смысла в этом не было. Сколько Петрола спросит, столько и продать. Но у дядюшки были свои соображения. Он уже успел нанять грузчиков в помощь племяннику, отправить людей на дальние склады. Упускать выгодный заказ было никак нельзя. «Значит так, записывай». — глубокомысленно изрекал дядя. «На один тепловик мы продаем сорок бочек в год, так? Но это здесь, в Тангейне. Сколько тепловиков у гномов?» Казистер обратился к своим тетрадям, принявшись неиспешно листать, даже потряс ими, будто надеясь, что цифры спрятались где-то между страниц. Не дойдя ничего, только пожал плечами. «Где записи?» — вытращился дядя напасанка. «Тебе еще в прошлом году было сказано узнать обо всех водных и сухопутных тепловиках, все записать. Ну, что ты там возишься, давай!» требовательно протянул дядюшка руку. «Не успел», — равнодушно пожал плечами Казистер. «У меня и так дел очень много. Вон сколько!» Кивнул парень на окошечко, из которого были видны бесконечные стеллажи. «Каждый день учет надо бы навести». «Тебе что, сложно было?» «И всего-то сосчитать, сколько тепловиков!» Начал перечислять глава торгового дома, загибая пальцы. «Какие тепловики? Сколько петрола уходит на сто стадий? Вот!» — потряс он кулаком. «Я начал спорить пасынок. Ты, болван, каких свет не видывал!» Презрительно усмехая, сказал глава торгового дома. «Зачем я тебя, младшие приказчики, взял, чтобы ты точки ставил?» Настоящий приказчик должен смекалку проявлять, а тебе, придурку, даже смекалки не надо, исполняя, что хозяин скажет, вот и все. Что трудно было сходить к недомеркам? Да посмотреть. Ну, в порт еще народ расспросить. Знаешь, сколько на это место толковых парней просилось?» Повернувшись к племяннику, Милут с горечью произнес. Дорожайшая супруга не хотела, чтобы ее первенец в подмастерье ходил, видите ли, не солидно. Мол, что люди скажут, если ее сыночек будет горшки ворочить, дескать, селут, собственного пасынка в грузчике отрядил, злодей этакий. А он ящер его возьми только на собственную морду любуется. Ах ты, тварь и ленивая! Данут первый раз видел, чтобы дядюшка демонстрировал недовольство казистрам, да еще прилюдно. Но это было не все с неожиданным проворством Селуд вскочил с места и принялся таскать пасынка за волосы, отвешивая зонки из-за трещины. Устав, отшвырнул парня в угол. Тот, глотая слезы и сопли, проскулил: "Я матушке пожалуюсь". "Молчать, идиот", рявкнул дядюшка, замахиваясь, от чего пятнадцатилетний красавчик присел, закрывая голову руками. «Скажешь еще хоть слово, пойдешь улицу подметать вместе с этой старой гусыней!» Куда девалось показное благодушие Селуда, его демонстративное подчинение супруге? «Ты еще здесь!» — грозно рыкнул дядя. «В порт! Бегом!» Пасынок, скуляя и размазывая слезы, принялся вытаскивать из угла красивое тельце. Поднявшись, козистр поплелся к двери, сгорбившись и еле-еле переставляя ноги, словно старик. Чувствовалось, что выходить на улицу и брести в далекий и страшный порт ему не хотелось. Данут, посмотрев на обреченную спину, пожалел браться. «У горнов пять тепловиков для перевозки, десять грузовых. Те, что для горнов, гномов, то есть петрола, жрут в полтора раза больше, чем грузовые», — сообщил Данут к удивлению дядюшки и радости перемешанный с тайной завистью братца. «Откуда знаешь?» — недоверчиво прищурился дядюшка, но сам же себе ответил. «А не зря, значит, с недомерками дружил, и то польза. Может, ты еще знаешь, сколько Петрола расходуется на день пути?» — слегка надменно поинтересовался Казистер, уже начавший оправляться от своего позора. «Петрола сколько. в он ему усмехнулся двоюродный брат. — А на чем же они плавают? — хохотнул братец. — На дровах? Или... — попытался уколоть дикаря Казистр. — Петрол покупают, чтобы мазать мостовые? Казистор резко оборвал его отчим. — Не выставляй себя полным дураком. — А что такое? — возмутился пасынок. — Разве тепловики плавают не на Петроле? — Плавает дерьмо в бочке, а тепловики ходят. И ходят они не на самом петроля а на его производных. «Как тобишь его?» «Газолин», — подсказал Данут. Слегка удивленный, что смазливый братец не удосужился узнать настолько простые вещи. И чему его учили? На их подворье перегонные кубы стоят. Из полубочки выходит около четверти газолина. После перегонки мутная жижа остается, которой они котлы топят. «Это я знаю», — отмахнулся дядя. «Воня от этих котлов!» Хозяин брезгливо передернул плечом. «Так как ты думаешь, сколько они, петролог, покупать станут?» «Прикинуть бы, может, стоит еще прикупить?» «Слышал, что четверти бочки газолина хватает на сто стадий», — начал вспоминать Данут. «Это у грузовых, а у пассажирских чуть больше. Надо посчитать, сколько стадий от Тангейна до Скалина. «Ну, это несложно», — уже в который раз махнул дядюшка. «Путь по шейну я хорошо знаю». — А, вот еще что! — вспомнил вдруг Данут. — По шейне, если вниз по реке, расход горючего будет меньше. — Стало быть, будем считать, что по реке они станут тратить, ну, скажем, четверть бочки на сто пятьдесят стадий. — Подсчитал? — бросил Силут неожиданно застывшему пасынку. — Что подсчитал? — подскочил от неожиданности Казистор. — Все то, болван, о чем мы только что говорили! — раздраженно бросил Силут. — А мне не приказывали. — Полный идиот, — выдохнул Силут. — Значит так, — побарабанил дядюшка пальцами по столу. Повернувшись к Дануту, сказал. — Хотел я этому болвану серьезное дело доверить, но не судьба. Мы сейчас попытаемся подсчитать, как и сколько, а ты сходишь к моему ростовщику, Альц Ром Гейму, и возьмешь у него сто... нет, двести векший. Знаешь, как ростовщика найти? В доме под жабой кивнул Данут. Только не знаю, под какой именно. — Как под какой? — удивился дядюшка. — Под красный. Под какой же еще? Не может же банкир под зеленый сидеть. Чем был хорош Тангейн, так это тем, что над мастерскими и лавками висели вывески. Некоторые из них — сапоги, крендели с калачами, иголка с ниткой, циферблаты и кружки — были понятны сразу. Но почему некоторые цирюльни? Им бы положены лишь ножницы или бритвы, украшались полосатыми столбиками в белую и красную краску, Данут понял не сразу. Оказывается, это означало, что он и цирюльник, помимо стрижки и бритья, обучен драть зубы и пускать кровь. Раньше у подобных заведений висели окровавленные тряпки, но магистрат решил, что так некрасиво. Ростовщики менялы обитали под разноцветными жабами, нисколько не стесняясь казистого, земноводного. И чем богаче ростовщик, тем темнее была его жаба. В Тангейне было до дюжины белых жаб, восемь желтых, штуки — три синих жаб, две оранжевые и лишь одна красная. В селуме, говорят, есть даже коричневая, но существует ли дом под черной жабой, не знал никто. — И что стоишь? — с напускной строгостью спросил дядя. — Жду, когда вы мне расписку напишите или что-то там положено. Запрос, заявку. — Молодец! — похвалил Силут племянника. — Вот этот дармоед не догадался бы. Так бы и пошел за векшими. Дядя быстро набросал записку, заверил ее печатью и вручил племяннику. — Когда Альц Ром Гейм тебе векши отдаст, он с тобой двух парней пошлет. — сказал дядя, не слушая возражений, заметил. — Знаю, что парень ты сильный, но с охраной надежнее. Свои векши заработаешь, таскай их как хочешь. Говорят, что когда-то банком именовали массивную скамейку, внутри которой прятались потайные ящики. В воскресные дни на ней сидел, менял ростовщик. Теперь ростовщики обитали в домах, похожих на крепости. Узкие высокие окна, толстые стены. И все это обнесено ажурным кованым забором, сверху утыканным остриями, словно пиками. Возможно, имелся и потайной ход, и запас продуктов на случай осады. От серьезного приступа такой дом не спасет, а вот от обманутых клиентов, расставшихся с деньгами, очень даже поможет. Чтобы попасть к банкиру, Дануту пришлось преодолевать два входа. Первый — будка привратника на воротах, а второй уже в самом доме и каждый раз парню пришлось пояснять, что младший приказчик господина Силуда Тагерта, вон, и даже фамилию пришлось вспомнить — господину Альц Гейму по важному делу. Поднявшись по винтовой лестнице, где, естественно, крошечное окно едва отбрасывало свет на ступени, подумав, что это тоже защита, наткнулся еще на одну дверь, укрывшуюся словно сама собой. «Садитесь, господин Доноцин Милуда». Глаза парня еще не привыкли к свету, пусть и не яркому, потому нашел он стул на ощупь, не сразу. Проморгавшись, осмотрел помещение. Скудные лучи солнца, проникающие через бойницы, словно бы скрещивались между собой, освещая как следует один только стол, затеняя огромный шкаф с полками, забитыми какими-то папками и свитками, шкаф поменьше, зато закрытый и железный. На столе господствовал идеальный порядок. Серебряная подставка на ней, две серебряные же чернильницы, бокальчик с крышкой, видимо, для песка, тоже серебряный, связка остро заточенных перьев, они, к счастью, гусиные. Стопка дорогой глянцевой бумаги в серебряном держателе, серебряный колокольчик, часы в серебряном корпусе с двусторонним циферблатом, видимо, чтобы посетители ценили свое и чужое время. Все аккуратно, не пылинки. И руки, лежавшие на столе. Руки. Да, посмотрев на огромные, поросшие густой шерстью пальцы с ногтями, напоминавшими когти, Данут перевел взгляд на хозяина — узкое да нельзи хитрое вытянутое лицо длинные остроконечные уши торчавшие в стороны седые волосы и зеленоватый цвет кожи оттененный белоснежными кружевами воротника вот тогда дану до сих пор не встречал подобных существ но судя по описаниям ростовщик альцером гейм был гоблином хвоста у меня нет сухо произнес росставщик поправляя на носу когтистой лапой или рукой два стеклянных кругляшка соединенных перемычкой. новейшее изобретение гномов для тех у кого слабое зрение штука недешевая дядюшка человек очень даже не бедный мог себе позволить лишь одно подобное стелышко оправленное в медь и снабженное изящной ручкой прошу прощения виновато потупился Данут». ну и впрямь принявшийся смотреть за спину гоблина. «Ничего страшного», — оттаял Гейм. «Не вы первый, юноша», — вздохнул расставщик. «И не вы последний. Мы, пукины, по-прежнему считаемся у многих людей врагами». При слове «пукины» Данут едва сумел подавить улыбку, но сумел. Кто его знает, как воспринимает ухо гоблина?» Виноват Пукина. Простые человеческие слова. Может, для него они тоже звучат смешно. «Мой дядя, господин Силутагерт, поручил мне получить 200 векшей. Вот он выписал мне расписку». Солидно проговорил Данут, вытаскивая письмо. «Он уже протягивал документ ростовщику, как скрипнула дверь». В комнату стремительно вкатилось какое-то маленькое животное, что-то рыжее, похожее на бегающий меховой шарик на ножках с черной полоской поперек тельца, с пушистым хвостом, поднятым словно жезл. Данут в первую минуту решил, что это какая-то неправильная белка. Нет, не белка. Зверушка, между тем, заскочила на стол, пробежалась по нему, превращая идеальный порядок в небольшой беспорядок. Бокальчик опрокинулся, рассыпая песок. Угадал, перья полетели на пол. Чернильница, от которой зверек оттолкнулся лапками, устояла. Соскочив со стола, меховичок еще раз пробежался по комнате, подбежал к юноше и, деловито перебирая лапками с острыми коготками, начал взбираться по его штанам, чувствительно царапая кожу даже сквозь плотную ткань, а потом полез выше. Данут осторожно скосил взгляд на зверька, пытавшегося устроиться на жестком плече. — Ох ты! Так это же настоящая рысь, но только совсем маленькая, без кисточек и на кончиках ушей. — Певуча проговорила маленькая рысь, посмотрев на человека голубыми глазенками, словно бы извиняясь, потерлась влажным мокрым носиком о щеку. Ощущения были немножко странными. Казалось, что от одного присутствия рядом этой крохи, его напевного мурлыканье, куда-то уходят беды и напасти. — Пчелка, как тебе не стыдно? — услышал Данут возмущенный девичий голосок. Парню показалось, что в темной комнате вспыхнул яркий солнечный свет когда следом за удивительной зверюшкой туда ворвалась высокая тоненькая девушка, почти девочка, со слегка вздернутым носиком и белоснежными волосами, спадающими с плеч, будто свежий осенний снег на лесную полянку. — Тина! — строго сверкнул очками гоблин. — Ох, батюшка, извините! — прижала руки к груди девушка. — Я не знала, что у вас клиент. Пчелка сбежала. Извините, сударь, позвольте я заберу этого непоседу. Сидевший на стуле Данут едва не упал. Девчонка — красавица с белоснежной кожей, называет старого гоблина батюшкой. Получается, что она гоблинша. но ну, ни хрена себе. Девушка протянула руки за зверьком, но тот, уже угнездившись на плече у парня, вскочил, уперся лапками, смешно, открывая пастеньку, недовольно запищал. — Ишь ты, какой сердитый! — рассмеялась девушка, отдернув, тем не менее, руку. «Думаешь, что ты тигр?» «Ну-ка, тигрище, слезь с человека!» «Тина, ты совсем замучила котенка!» — укорил гоблин дочку, пряча улыбку. «Он, бедолага, уже не знает, куда тебя сбежать!» Данут начал спешно приподниматься, чтобы помочь девушке, а та, напротив, слишком быстро наклонилась. Бах! От столкновения своего лба с лбом девушки у парня перехватил дух, а перед глазами запрыгали звезды. А Тина от удара упала на пол, на попу и, потирая лоб, плакала и смеялась одновременно. «Извините», — принялся извиняться парень, неуклюже пытаясь приподнять девушку с пола. Она охватила протянутую руку и посмотрела на него карими глазами, в которых уже не было боли, а лишь лукавенка. Юноша и девушка так бы и смотрели друг на друга, но все испортил Альц Ром Гейм. «Тина, девочка моя, ты не ушиблась!» — запричитал гоблин, соскакивая со своего места. Открыв дверь, настежь, ростовщик заорал. «Ну-ка, кто-нибудь, быстро тащите сюда что-то холодное! Воду, лед!» Отпихнув донута от девушки, гоблин усадил ее на стул и принялся осматривать лоб. «Ну, куколка моя, где болит? Ох, какая здесь шишка, бедняжечка!» «Батюшка, ничего, ничего не болит!» — попыталась успокоить разбушевавшегося родителя Тина. «Все уже прошло. А где моя киска?» А виновник всей суматохи, странный пушистый зверь по имени Пчелка, сидел на столе, безо всякого уважения устроившись на бумаге ценностью двести векшей, старательно вылизывая шубку. «Вы очень неуклюжий молодой человек», — принялся выговаривать гоблин, наступая на Данута. Он был на целую голову ниже, и со стороны это выглядело смешно, но опешившему от такого натиска юноше так не показалось. «Вы едва не покалечили мою дочь. Вот возьмите свои векши и убирайтесь». В комнату врывалась целая толпа. Люди это были или гоблины, суматохи не разобрать с кувшинами, чистыми тряпками и кусками льда, все бегали, ахали и охали, мешая друг другу. «Да отстаньте вы от меня!» — вскинулась девушка. «Котика отдайте!» Окончательно растерявшийся парень не стал ни спорить, ни оправдываться, молча взял довольно большой мешок и вышел, забыв обо всем на свете, в том числе и об охране, которую должен был дать гоблин. А помнил он лишь лукавые карие глаза и вздернутый носик. Так раздумив о глазках и носике, спроси его, а что было надето на девушке какого цвета платье, он бы не ответил. Не спеша дошел до склада. Никто по дороге на него не напал, не ограбил, хотя сейчас он был сама беззащитность.